Глава 7. Труп стерег этого человека полгода. Пришлось выучить множество названий марок, монет и прочей бильберды. Загримировавшись, каждый выходной день он посещал марочно-монетный толчок, приценивался к монеткам, а заодно намечал будущую жертву разбойного нападения. Поначалу глаза разбегались, толчок посещало немало безбедных людей, но не у каждого имелось то, что было нужно трупу. Наконец, ему повезло. Хорошенько выспавшись перед ночной сменой, труп проверил комплектность сумки и, как всегда прокравшись через чердак, спустился по чужой лестнице на улицу. План ограбления был упорядочен у него в голове, но не укладывался в жесткие статичные формы. В основном все ограбления его рождались по вдохновению порой даже его, удивляя неожиданностью и оригинальностью решения. Но в этом деле, на первый взгляд, все было просто. Нужный труп переулок освещался только одним фонарем и был безлюден. В холодную ветреную ночь мало у кого имелась охота выбираться на улицу, разве что какому бандиту за противозаконным заработком. Остановившись под фонарем, труп посмотрел на нужное ему освещенное изнутри окно. Из-за странной планировки дома человек, который был нужен трупу, жил на другой улице, а в эту улочку у него выходили окна. План трупа был прост. Поднявшись по пожарной лестнице до идущего вокруг дома карниза, труп приспокойно подбирался по нему прямиком к окну ограбляемого. Оставить после ограбления свидетеля, способного признать его в лицо, труп не боялся. Тому была серьезная причина. Труп знал то, чего не знали другие разбойники. Тогда, перед лютой смертью на зоне, Парамон успел передать ему свой секрет. В переулок свет поступал только с тусклого фонарного столба, из парадных до да с двух перпендикулярных проспектов. Небо было плотно зашторено облаками, так что видно кругом было очень неясно. Труп символически поплевал на ладони в презервативах. После ограбления бани он накупил их целую коробку, и дома, набив полный ящик письменного стола, твердо решил, что все грабежи и разбойные нападения будет совершать только в презервативах. В темноте труп на ощупь благополучно добрался по лестнице до второго этажа. Нужный ему карниз подходил прямо к лестнице, и он, удовлетворенный и довольный, без сомнений и угрызений совести, вступил на скользкий путь карниз оказался шатким, удерживающимся за стену непрочно. Труп, прильнувший всем телом к штукатурке стены, поглядел вниз. Видно было, хотя и плохо, но становилось ясно, что при падении на асфальт трупу не поздоровится. Он для смелости плюнул туда и тихонечко, с осторожностью, все плотнее прижимаясь к стене, стал продвигаться по направлению к нужному ему окну. Карниз скрипел, хлопало железо. Сначала труп вздрагивал от нежданных звуков, но потом свыкся и даже перестал бояться ждущего внизу асфальта. Добравшись до первого окна, труп вцепился замерзшими пальцами в раму. В презервативах пальцы хоть и были чувствительными, но мерзли. Передохнув, двинулся дальше. Второе окно было невдалеке от первого и зашторено изнутри подобными занавесками, У него труп не стал задерживаться, а дальше. Его тревожила нежданно появившаяся мысль. А вдруг клиент ляжет спать? Страшно было не то, что он может лечь спать, а то, что перед сном выключит свет. Он как назло забыл пересчитать окна от пожарной лестницы. Приблизительно их было шесть или восемь, но не мешало бы знать поточнее, потому что если клиент выключит свет, все окна станут похожими. В темноте все окна черные. Увлеченный этой безрадостной мыслью, он, утеряв бдительность, заспешил, и тут все произошло мгновенно. В тот самый момент, когда он особенно не ждал этого, левая нога вдруг потеряла опору, вероятно, попав на не успевший высохнуть голубиный помет или на стекло. Она неудержимо заскользила к краю и ощутила под собой пустоту. Труп накренился, зашарил по стене руками, ища хоть какой-нибудь опоры, его утерявшее равновесие тело медленно валилось вниз. Тело его, уже подготовившееся и ожидавшее встречи с асфальтом, смирилось, но руки в борьбе за жизнь искали опоры на гладкой стене и нашли. Нашли в последний момент. Кому и зачем понадобилось оставлять в стене железный крюк? Вероятно, при капитальном ремонте строители забыли, Но крюк этот спас никчемную бандитскую жизнь трупа, по всем законам гравитации, обязанного лежать на асфальте в переломанном состоянии смирно. Прильнув к стене, вжавшись с нее изо всех сил, труп дышал часто, с хрипом, словно только что пробежал кросс. Пальцы руки в судороге сжимали железо спасшего жизнь крюка. Сердце колотилось так громко, что его, если бы не спали, Могли слышать жители дома. Мысленно труп уже проклинал задуманные им опасные мероприятия. Но возвращаться или не доводить до конца начатое дело он не умел. Отдышавшись и успокоившись сердечно, он, наконец, сделал над собой усилие, отпустил крюк и двинулся дальше. Теперь уже с предельной осторожностью, на которую только был способен, труп миновал еще одно темное окно. Потом еще... На улице хлопнула входная дверь. На время он замер. Дамские каблучки процокали в темноте, удаляясь в сторону огни проспекта. Дождавшись тишины, труп пополз по стене дальше. Теперь уже не отрывая щеки от штукатурки и не стараясь просмотреть дальнейший свой путь, он медленно продвигался к цели. Вот и нужное окно. На счастье трупа Хозяин комнаты не успел погасить свет. Труп подобрался к окну, и, выискав щель между занавесками, прерывно дыша, стал смотреть внутрь комнаты.